Глава седьмая Несвицкая не вышла на работу и устроила себе внеплановый выходной. Неслыханно. Она была самым трудоголичным трудоголиком на свете. Ну, может быть, и не на всем свете, но в Российской империи точно. Однако ежегодный бал оказал на нее неизгладимое впечатление. А если быть откровенной, то это был один интересный молодой человек. Привлекательный. Но на самом деле не Свицкой было бы наплевать, если бы он был откровенным уродом. Ее очаровали его суждения, чувство юмора и умение угодить даме. Она мечтательно улыбнулась, вытянувшись под одеялом. Да, мало того, что устроила выходной, так еще из кровати не может вылезти уже полчаса. Но как приятно перебирать воспоминания о волшебном вечере и представлять, что Максим сидит где-то рядом и вот-вот скажет, даже в дохлой крысе есть свое очарование. Забавный, но в меру, не из тех, кто готов превратиться в скомороха ради привлечения внимания. Несвицкая вздохнула и нахмурилась. Максим не отвечал на звонки. В душу закрадывались подозрения. Неужели он обманул и дал ей неверный номер? Нет, не может быть. Она набрала его снова и, угрюмо выслушав длинные гудки, бросила мобильник на тумбочку. Правда, тут же потянулась за ним и позвонила уже другому человеку, своей личной щейке. «Госпожа Несвицкая, слушаю вас», — раздался угодливый мужской голос на том конце трубки. «Проверь по своим источникам, лаверина Максима», — приказала она. «Будет исполнено, все вышли вам на почту». Спать больше не хотелось. Несвицкая переоделась в деловой костюм и пошла на кухню, нервно заварила чай и залпом выпила кипяток закусив сухими, почти каменными крекерами. Постучав пальцами по столу, она проверила прогноз погоды, просмотрела все камеры наблюдения по интернату и сделала письменный «нагоняй» своему секретарю. Недотёпа опять забыл поменять воду в кулере. Наконец телефон пиликнул, пришло электронное письмо. Несвицкая прочитала его и побледнела. Лаверина Максима не существовало, Но как же? Она вскочила и помчалась в гостиную, где беседовала с Максимом Самозванцем. По дороге заскочила в родовое хранилище и взяла парочку артефактов. Жемчужное зеркало могло снять магический слепок любого существа, даже если его не было поблизости. Достаточно найти комнату, где это существо пробыло несколько часов. На второй артефакт игольная карта помогала определить местоположение человека по его магии. Несвицкая обыскала гостиную и наткнулась на белоснежный платок. Жемчужное зеркало показало, что он принадлежал именно Максиму. Стиснув зубы, Несвицкая спрятала платочек в корсет. Если у Максима не отыщется нормальных оправданий, она засунет эту тряпку ему в задницу. Ну, а если он все-таки случайно ошибся в цифре своего телефонного номера? Что ж, носовой платочек станет их семейной реликвией, о котором они будут рассказывать внукам. — Ну, покажи-ка, где шляется мой поклонничек? — прошептала Несвицкая и поднесла жемчужное зеркало к игольной карте. Последнее выглядело как чистый лист, но как только над ней зависло зеркало, по бумаге побежали темные линии, которые сложились в карту Краснодара и его окрестностей. Где-то минуту или две ничего не происходило. Словно игольная карта не понимала, кого искать, но потом комнату осветила вспышка. Жирный красный крестик появился под названием «Ничем не примечательной деревни», «Северные гребешки». Несвицкая удовлетворенно кивнула. «Наведаемся в гости». «Так-так-так, кому принадлежит это село?» «Ломоносов». «Хм, знакомое имя». Она вспомнила, где уже его видела. В списке гостей на ежегодный бал. Странное совпадение. Несвицкая вернулась в свои покои и вновь включила записи с камер видеонаблюдения. Она проследила, когда появился Максим, перемотала на момент прихода Ломоносова. Вот оно. Ломоносов явно кого-то искал, но, как только увидел Максима, взял бокал шампанского и спрятался в углу. «Они как-то связаны». Несвицкая порывисто схватила вазу и шандарахнула ею о противоположную стену. Осколки посыпались ей под ноги. Ее худшие предположения оказались правдой. Над ней зло пошутили. Какой-то мальчишка решил повеселиться за ее счет. Ну уж нет, такого она не спустит. Думали в деревне от нее спрятаться. Да, Романа что ли сегодня выходной себя устроила? Прямо сейчас отправится в северные гребешки и камни на камни там не оставит.